— Дай-ка я сам, — сказал Дик, — и выдрал зажигалку из напряженных пальцев Казика. Зажигалка не слушалась и его. Казик стоял рядом и глядел на искорки, вылетавшие от кремня. Они казались холодными и маленькими. — Он меньше стал, — сказала Марьяна испуганно. Она смотрела вверх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 Открути ее! закричал Казик Дику. Ты же ее закрутил. Корзину снова качнуло. Дик потерял равновесие и еле-еле успел ухватиться за борт. Казик сам, чуть не отломав колесика, открутил горелку и с наслаждением вдохнул отвратительный запах газа, который выделялся из трубки. Зажигал, как, к счастью, не погасло, и на конце трубки вспыхнул лиловый огонек.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 толчками двигался вниз. — Поздно, — сказал Дик, — теперь держись. Он успокоился. Лес ему был знаком, а поверить в силу удара о деревья, представить то, чего никогда не испытывал, он не мог. Ему казалось, что лес примет их и не убьет. «Мешки — Мешки! — закричала Марьяна, прерывая наступившую зачарованную паузу ожидания.